Сто двадцать седьмое, март двадцать Число счастья, утвержденное мною, начинает действовать. Вот ты решение принял. Это уже хорошо. Вот уже и сроки пришли. Все сложится четко и просто, но нужно быть к сроку отъезда готовым и уже не мешкать тогда. Судьбу же твою беру в свои руки. Опережаю события, ясно издаю понимание близости сроков и указываю в готовности быть аурой, оторвавшись от насиженного гнезда. Предсказания сбываются. Ты вправе избрать свой путь и желание выявить сердце. Мне это поможет вдвинуть тебя в будущее в созвучии полном. Приход сроков... И вас, предназначенных сроком, ставит в условия соизмеримости непреложной со всем, что созвучно указу. Указ же мой — ехать. Прими к исполнению указ, но жди указаний дальнейших, конкретных. Стремительно сроки идут. Несутся события, но не для глаз посторонних. Нет оправдания двухгодичной задержки. Надо теперь поправлять. Да, да, понимаю, но жаль упущенного времени. Больше доверия надо иметь к нашим словам. Сплетаю нити событий в нужный узор. Он очень сложен и очень красив. И ваши узоры вашего духа вплетаю в него. Все, что было против, все будет за. Так обернется жизнь ваша сказкой и станет иной. Вы же в это время стремление ко мне напрягайте, чтобы упрочить дела. рок ваш куется взаимно, вами и мною, в созвучии полном, но воля свободна решать. Отдайте мне желание свое, устремление свое и будущее ваше, я сотку из них лучшие сочетания нити. Но воле предайтесь моей, волею своею свободной и добровольно. Созвучие утверждается волей свободной. Нет, отсрочек больше не будет. Стремительно будут сливаться события ручьи. Год новую и новую жизнь вам несет. Столько надежд, столько ожиданий, столько трудов и борьбы, и вот наступает желанное время. Готовы ли вы ее встретить? Дар видит, дам, но еще раньше проявление частичное будешь иметь. Сущность всего записанного не соответствует пониманию действительности, ибо все понимается по мерке вчерашнего дня. Новыми мерами мерится время сроков, наставших условий иных, необычных и чудных. Наше время настало, друзья, ваше время, родные, тот праздник на улице вашей, о котором писала она, матери огни йоги Даю понимание новых условий. «Радуйтесь, дети, горящие заре! Радуйтесь срока в приходу! Радуйтесь, что сужденная сказка в жизнь уже входит для вас! Вы ждали ее и потрудились! По трудам получите!»